обывателем 10 час утра, Иван Казимирович Лешевский, поручик из поляков, раненый когда-то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южно-губернских городов, сидит в своей квартире у настиж открытого окна и беседует с зашедшим к нему на минутку городовым архитектором Францем Степановичем Финкс. Оба высунули свои головы за окна и глядят в сторону на ворота, около которых до лавочки сидит домохозяин Лешевского, пухленький обыватель в расстегнутой жилетке, в широких синих панталонах и с отвислым потными щечками. Обыватель о чем-то глубоко задумался, и рассеянно ковыряет палочкой носок своего сапога. «Удивительный, я вам скажу, народ!» — ворчит Лешевский со злобой глядя на обывателя. Вот как сел на лобочку, так и будет проклятый сидеть, сложа руки до самого вечера. Решители ничего не делают, дармоеды и тунеядцы. Добро бы у тебя, подлеца такого в банке деньги лежали или был свой хутор, где бы за тебя другие работали, а то ведь нищий шай за душой нет, ешь чужое, задолжал кругом семью голодом, маришь шут бы тебя взял. Просто вы не поверите, Франц Степанович, иной раз... Такая злость берет, что выскочил бы из окна и стал бы его каналью плетью. Ну, от чего ты не работаешь? Зачем сидишь?» Обыватель равнодушно склядывает на Лешевского, хочет что-то ответить, но не может. Зно и лень парализовали его разговорную способность. И диво зевнув, он крестит рот и поднимает глаза к небу, где, купаясь в горячем воздухе, летают голуби. «Нельзя срога судить, мой почтеннейший!» — вздыхает Финкс, вытирая платком свою большую лысую голову. «Войдите тоже в их положение. Дела теперь тихие, всюду безработицы, не урожаи, в торговле застой». «Ах, боже мой, как вы рассуждаете!» — возмущается Ляшевский, сердито запахивая полой халата. «Допустим, что служить и торговать негде, но от чего он у себя дома не работает, черт бы его подрал!» «Послушай, разве у тебя дома нет работы?» «Погляди, Скотт, кольцо у тебя развалилось, тротуар ползет в канаву, забор подгнил, взял бы да и починил все это, а если не умеешь, то ступай на кухню жене помогать. Жена каждую минуту бегать то за водой, то помой выносит. чего бы тебе, под лицу вместо нее не сбегать?» Да вы имейте еще в виду, Франц Степанович, что у него десятины, три сада и огород при доме. У него есть помещение для свиней и птицы. Но все это пропадает даром, без всякой пользы. Сад бурьяном зарос и почти высох, а на огороде мальчишки в мячики играют. но не скот ли? Я вам скажу, у меня при квартире только полдесятины, но у меня вы всегда найдете и редиску, и салат, и укроп, и лук. А этот перцавец покупать все это на базаре. «Русский человек, ничего не поделаешь», — говорит Финкс, нисходительно улыбаясь. «У русского кровь такая. Очень, очень ленивые люди. Если бы все это добро отдать немцам или полякам, то вы через год не узнали бы города». Обыватель в синих панталонах подзывает к себе девочку с решетом, покупает у нее на копейку подсолухов и начинает лускать. «Всяк, Креев!» — злится Лешкевский. «Вот только этим и занимаются». Подсолнухи и лускают, да, о политики говорят, а чёрт побери! Злобно оглядывая синие панталоны, Лошепский постепенно вдохновляется и входит в такой азарт, что на губах его выступает пена. Говорит он с польским акцентом, ядовито отчеканивая каждый слог. Под конец мешочки под его глазами надуваются. Он оставляет русских подлецов, мерзавцев и канали в покое и тараща глаза, кашляя от напряжения, начинает сыпать польскими ругательствами. лайда кипсяк псяк крев! Чтоб их дьяволи везли!» Обыватель отлично слышит эту брань, но, судя по выражению его помятой фигурки, она не трогает его. По-видимому, он давно уже привык к ней, как к жужжанию мух, и находит излишне протестовать. фиксу в каждый визит приходится слушать на тему о ленивых, никуда не годных обывателях и каждый раз аккуратно одно и то же. «Однако мне пора», — говорит он, вспомнив, что ему некогда. обращайте Куда же вы?» «Я ведь к вам только на минутку зашел. В женской гимназии в подвале стена отрестула, так меня просили прийти поскорее посмотреть. Надо сходить». «Хм, а я велел Варваре самовар поставить», — удивляется Ляшевский. «Погодите, напьемся чаю, тогда и пойдете». Финкс послушный кладет шляпу на стол и остается пить чай. «Зачем ли шефские доказывают, что обыватели погибли уже безвозвратно? Что есть только один выход – забрать их всех огулом и под строгим конвоем отправить на казенные работы?» «Да помилуйте!» – горечится он. «Вы спросите, чем живет вот этот гус, что сидит? Он отдает мне свой дом под квартиру за семь рублей в месяц, да на имени именины ходит, только этим и сыт про хвост. Цоп, его дьяволи везли!» Нет ни заработков, ни доходов, мало того, что они лентяи и дармоеды, но еще и мошенники То и дело берут из городского банка деньги, а куда девают их? Пустятся в какую-нибудь аферу вроде отправки быков в Москву Или устройство маслобойни по новому способу А чтобы быков в Москву гнать или масло бить, надо иметь голову на плечах А у этих каналей на плечах тыквы, конечно, всякая афера к черту потратят зря деньги, запутаются и показывают потом банку кукиши. Что с ними возьмешь? Дома заложены и перезаложены, другого имущества никакого, давно уже все съедено и пробито. Девять десятых измошенничались, подлецы. Задолжать и не отдать — это у них правило. Городской банк трещит по их милости. «А я вчера у Егорова был», — перебивает Финкс поляка, желая переменить разговор. «Представьте, выиграл у него в пикет 6 с полтиной». «Я за пикет остался, кажется, вам что-то должен вспоминает Лишевский. на бы отыграться. Не хотите ли одну партийку? И разве только одну?» – мнется Финкс. «Мне ведь в гимназию спешить надо». Лишевский и Финкс садятся у открытого окна и начинают партию в пикет. Обыватель в синих баталонах аппетитно подтягивается и со всего его тела сыплется на землю скорлупа подсолнухов. В это время из ворот визави показывается другой обыватель в шелтно серый помятой коломинки и с длинной бородой. Он ласково щурит глаза на синий банталон и кричит. «С добрым утром, Семён Николаевич! Имею честь вас четвергом поздравить!» «И вас, товарищ капитан Петрович!» «Пожалуйста ко мне на лавочку, у меня холодок!» Синие банталоны криктя поднимаются и, переваливаясь бок на бок, как утка, идут через улицу. Терц-бажор, бормочет Лешевский. Карты отдамы дамы 5-15, а политики под лицей говорят. Слышите? Про Англию начали. У меня шесть червей. У меня семь пик, карты мои. Да, карты ваши. Слышите? В Биконсвилд ругают. Того не знают с видя, что Биконсвилд давно уже умер. Значит, у меня 29. Вам ходить. Восемь, девять, десять. Да, удивительно народ эти русские 11 12 русская нертность единственная на всем земном шаре 30 31 взят под сдать и хорошую прилетку выйти да и показать им бкон спильда и шв как языками брешут Брехать легче чем работать стал быть сегодня бутре сбросили а я-то иди сообразил 13 14. «Невыносимо жарко. Каким надо быть чугунов чтобы сидеть в такую жару на лавочке до припеке?» 15 За первой партией следует вторая, за второй — третья. Финкс проигрывает, мало-помалу входит в картежный азарт и забывает про треснувшие стены гимназического подвала. Лишевский играет и то и дело поглядывает на обывателей». Его виды, как те, усладившие друг друга беседы, идут в открытые ворота, проходят через грязный двор и садятся в жидкой тени под осиной. В первом часу жирная гухарка с бурыми икрами расстилает перед ними что-то вроде детской простыни с коричневыми пятнами и подает обед. Они едят деревянными ложками, отмахиваются от мух и продолжают о чем-то говорить». «Это чёрт знает, что такое!» – возмущается Лешевский. «Я очень рад, что у меня нет ружья или револьвера, иначе я стрелял бы этих кляч «У меня четыре валета, 14 карты «Карты ваши!» «Ей-богу, у, у меня даже судороги в икрах делаются!» «Не могу равнодушно видеть этих архаровцев!» «Вы не волнуйтесь, вам вредно!» «Да помилуйтесь, тут камень будет истерпение!» Накушавшись, обыватель в синих панталонах, изнеможенный, изнуренный, спотыкаясь от лени и излишней сытости, идет через улицу к себе. В бессилии опускается на свою лавочку, он борется с дремотой и комарами и поглядывает вокруг себя с таким унынием точно с минуту на минуту ожидает своей кончины. Его беспомощный вид окончательно выводит Лешевского из терпения. Поляк высовывается из окна и, брызжа, с пеной кричит ему. «Натрескался? А, мамочка, прелесть! Налопался и теперь не знает, куда девать свой животик? Уйди ты, проклятый, своих глаз! Провались!» Обыватель кисло взглядывает на него и вместо ответа шевелит только пальцами. Мимо него проходит знакомый гимназист с ранцем на спине. Остановив его, обыватель долго думает... «О чем бы спросить и спрашивать?» «Ну что?» «Ничего». «Как же так ничего?» «Да так-таки ничего». М -м -м. «А какая наука самая трудная?» «Смотря для кого?» «Пожимает плечами гимназист». «Так, а, а как будет по дерево?» «Армор?» «Ага, а все ведь это надо знать!» Вздыхают синие панталоны. «Во все вникать нужно. Дела, дела» машенькой здоровой ничего благодарю вас так ну ступай проиграв 2 рубля фикс вспоминает про гимназию и приходит в ужас батюшки уже три часа восклицает он как однако я у вас засиделся прощайте побегу пообедайте уч да у меня тогда идите говорит лишепевский успеете фикс остается но с условием что обед будет продолжаться не доли 10 минут По обеду же он минут пять сидит на диване и думает о треснувшей стене, потом решительно кладет голову на подушку и оглашает комнату пронзительным носовым свистом. Пока он спит, Лешевский, не признающий после обеденного сна, сидит у окошка и смотрит на дремлющего обывателя и брюзжит. — У, псяк, Креев! И как это ты не околеешь от лени ни труда, ни нравственных и умственных интересов, а одни только растительные процессы? — Гадость! Фу Шесть часов просыпается Финкс А поздно уже а, Поздно уже ковнасью Говорит он, потягиваясь Придется завтра сходить А теперь отыграться, что ли Давайте еще одну партию Проводив в десятом часу вечера Гость Лишевский долго глядит Ему вслед и говорит Преклятый, целый день просидел без всякого дела Только жалование таром получать Черт бы их побрал Немецкая свинья Он выглядывает в окно, но обывателя уже нет. Ушел спать. Ворчать не на кого, и он впервые за весь день закрывает свой рот, до проходит минут 10 он не держит, охватывающий его тоски, начинает ворчать, толкая старое ошарпанное кресло. «Только место занимаешь, старая дрянь! Давно бы пора тебя сжечь, да все забываю, приказать порубить!» «Безобразие!» А ложась спать, он нажимает ладонью пружину матраца, Морщится и брюзжит. «Проклятая пружина! Она всю ночь будет мне бок резать! Завтра же велю проспороть матрас и выбросить тебя, негодная рухлить Зазыпает он к полуночи и снится его что он обливает кипятком обывателей Финкса старое кресло.